Выводы, сделанные до начала исследования. У программистов есть поговорка, которая относится и к исследованиям: мусор на входе мусор на выходе. Потребители не смогут сами рассказать продавцам, как те могут миновать радар. Им надо помочь сделать это. Вот почему планирование бренда более широкое понятие, чем простое кабинетное или полевое исследование. Когда перед агентством KB&P впервые встала задача по представлению на северо-востоке страны сети магазинов Target подразделения компании Dayton Hudson, мы сделали некоторые заключения еще до начала исследования. Мы выяснили, что просторные и чистые магазины Target отличаются благожелательным отношением к покупателям и превосходной системой обслуживания. Но уникальной особенностью этих магазинов было отношение сотрудников к своей работе и оформлению. Компания, родившаяся на северо-западе, несет в себе дух сказок Диснея. На мрачном и зловещем рынке трех штатов, где планировалось открытие магазинной сети Target, вся эта теплая и суматошная атмосфера была до смешного неуместна. Наше мнение об этом магазине помогло сформулировать интересный вопрос для потребителей, который должен был звучать во время исследования. Не слишком ли хороши магазины Target для Нью-Йорка? В окончательном виде этот вопрос и идея бренда звучал так. Готовы ли вы к такому магазину? Жители Нью-Йорка любят смеяться над собой. Поэтому мысль о том, что магазин слишком хорош для них, казалась невероятно смешной и имела огромную ценность благодаря вызванным ею разговорам. Если бы до исследования мы не имели никакого представления о компании и просто спросили бы потребителей о том, что они хотят, мы бы без сомнения услышали все эти избитые покупательские шаблоны. Высокое качество товаров, широкий ассортимент и так далее. Конечно, потребители в конце концов сами обнаружили эти качества Таргет, но уже в контексте, который сделал их достойными доверия. Компания по продвижению магазинов Таргет на северо-востоке привела к рекордному объему продаж и сделала Таргет сетью магазинов номер один. Внутреннее планирование. Процесс планирования для Таргет включал ознакомление с культурой компании. Компания, пропитанная духом благожелательности, действительно была очень симпатичной. Поскольку сами мы были циниками, наша первая реакция была такой – что за этим кроется? Разве компания может быть такой хорошей? Это заставило нас задать себе вопрос – готовы ли мы к работе с таким клиентом? Наше отношение к культуре Таргет было таким же, как и отношение нью-йоркских потребителей. Культура компании всегда распространяется на потребителей, особенно в сфере обслуживания, в которой сотрудники компании становятся частью продукта. Вот почему специалисты по планированию должны понимать не только бренд, но и его источник – культуру компании клиента. Нельзя по-настоящему прочувствовать бренд, не имея представления о почве, на которой он произрастает. Можно выразиться и по-другому. Даже самого близкого друга вы узнаете лучше, если познакомитесь с его родителями. Внутреннее планирование приобретает особое значение при разработке концепции бренда, так как эта идея должна работать постоянно и на уровне всей организации, а не только массовой рекламы. Она должна соответствовать культуре компании. Сотрудники компании должны чувствовать, что она столь же удобна и привычна, как любимый костюм или рубашка. Она должна войти в набор ДНК компании. Вот почему, с точки зрения специалиста по планированию, целевая аудитория всегда включает сотрудников организации клиента. Реклама может помочь вам не попасть в поле зрения радара один раз, но только полная приверженность всей компании идеи бренда может навсегда сделать бренд недоступным для защитного радара.